Пятое. Предоставление свободы выбора при отсутствии альтернатив. Приверженность пациента обязательствам и вероятность согласия повышаются в том случае, если люди полагают, что взяли на себя определенные обязательства, обладая свободой выбора, и что альтернативных способов достижения цели не существует. Поэтому терапевту следует попытаться усилить ощущение свободы выбора, в то же время подчеркивая отсутствие альтернативных путей достижения цели. Один из способов добиться этого – подчеркнуть, что пациент может просто изменить свои цели. Хотя возможных путей достижения цели может быть не так уж много, пациент может выбирать свои жизненные цели. Ловушка здесь в том, что при выборе цели пациент должен принять все то, что с ними связано. Таким образом, пациенту придется принимать естественные последствия своего выбора. Поэтому терапевт должен подчеркивать наличие свободного выбора, в то же время реалистично представляя последствия принятого решения. Например, при формировании или восстановлении обязательства пациента работать над устранением парасуицидального поведения, терапевт может подчеркнуть, что пациент вправе выбрать парасуицид как метод решения проблем, но в таком случае ему придется искать другую терапевтическую программу, поскольку ДПТ ставит своей цели устранением парасуицидального поведения. Подобным образом терапевт может сказать, что пациент волен продолжать препятствующие терапии поведения, но также объяснить свои личные границы в случае такого выбора. Например, однажды я сказала пациентке, которая настойчиво проявляла неприемлемое для меня поведение, что она может продолжать в том же духе, но в таком случае у меня не будет желания с ней работать. Она сразу же спросила, означает ли это, что я могу прекратить терапию, если она не остановится? Я ответила, нет. Я буду продолжать терапию, но мне это не будет нравиться. Вот и все. Читатель, вероятно, заметил, что последствия выбора в этом примере связаны с терапевтическими отношениями. Обычно это самые значимые последствия в рамках данной стратегии, поскольку терапевт вполне в них уверен. Однако, как я буду подробнее говорить в главе 10, терапевтические стрессовые ситуации могут применяться при условии прочных терапевтических отношений поэтому их следует применять с большой осторожностью, если отношения еще не сформированы. Терапевт может обратиться к предыдущему обсуждению доводов «за» и «против», а также к описанному анализу дисфункционального поведения, чтобы почерпнуть другие идеи относительно вероятных и реалистичных последствий дисфункционального поведения. Самое главное, обе стороны в терапевтических отношениях должны принять тот факт, что пациент может сделать выбор в пользу такого поведения и его последствий. Предоставление этой свободы и одновременно акцент на отрицательных последствиях неправильного выбора может укрепить приверженность пациента своим обязательствам и вероятность следования им».